Воздушный шар. Воздушные шары. Пузырь воздуха, заключенный внутри невероятно тонкой и эластичной оболочки, можно составить представление об упадке и расточительстве, царящих в городе Маларкои уже по тому факту, что изобретение материала, достаточно прочного, чтобы выдержать... Десятикратное увеличение в размерах достаточно легкого, чтобы без усилий оставаться в воздухе, и достаточно простого, чтобы с ним мог управиться ребенок, было использовано лишь в декоративных целях. Воздушные шары всех вообразимых цветов, привязанные за нитку, можно было видеть над всеми жилыми зданиями города. Высказывалась гипотеза, что воздушный шар исключительно большого размера мог бы поднять человека. Но никто в Маларкои так и не озаботился ее проверить.